Глава двадцать девятая Ичиро прорвался сквозь заросли и побежал в сторону своего логова. Голова была холодной и ясной. Маг испытывал странные чувства, ярость от предательства и облегчение от того, что его теперь не водят за нос. Как сладко прикончить того, кто обманывал тебя столько времени. Что бы ни говорили,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 Только начал радоваться жизни и снова беглец. Может, на мне проклятие? Нет, дурь это Я бы сразу заметил. Но какая же сучка Шамая? Да и я хорош. Расклеился и следовал за ней, как слепой котенок. сейджок как это ни прискорбно, но ты был прав насчет нее.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 выдохнул трактирщик. «Что случилось?» «Кадзуми, пожалуйста, передай моим друзьям, чтобы они искали меня в княжестве Астейна. Это тебе за труды!» Положив на стойку пару драгоценных камешков, Ичиро направился к выходу. «Постой!» — крикнул трактирщик, но Ичиро уже вышел наружу и скрылся во тьме. Покрутив руке камешки, Кадзуми забросил их в карман и нахмурился.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 Алчно проговорил один из них. Капитан оказался жадной скотиной, и Чиро выложил ему пятьдесят золотых, пятьдесят! Целое состояние! Капитан видел, что беглец торопится, и драл с него три шкуры. Однако маг не жалел деньги. Это лишь тлен, средство, но не самоцель. Главное — выжить, а золотые пятачки он раздобудет.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 «Топай к двери, кто бы ты ни был, я сейчас выйду!» Защёлкало кресало, и вскоре огонёк свечи разогнал тьму в доме. Дверь распахнулась, и на пороге показался старик с луком. «Чего тебе?» — злобно рыкнул он. «Ящера! Быстрого и выносливого!» Маг был предельно краток. «Ишь ты!» — опустил лук старик. «Пять золотых за ящера!» «Еще три за то, что ты разбудил меня посреди ночи, выкидыш бездны! Не нравится? Можешь проваливать!» «Еще мне нужно седло и сумы», — добавил маг. «Сыпь еще пяток золотых, и получишь все, что просишь!» Усмехнулся беззубом ртом старик и протянул ладонь. На шаре в сумке монеты маг вручил требуемую сумму. На торговлю нет времени.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 Они хороши для разведки и быстрых рывков на короткие дистанции. — Ты не волнуйся, дружище, — покачнулся старик. — У меня есть отличный ящер. Тихий, спокойный. — Но резвый и выносливый, — поспешил уточнить Шасоми. — Тебе ведь такое нужен? — Дай поскорее, — процедил Ичиро. — Сейчас будет, — скрылся в темноте старик. Через пару минут он вывел животное. Ящер недовольно шипел, крутя по сторонам плоской головой. Из пасти выскальзывал раздвоенный язычок, словно он пробовал на вкус воздух. Широко расставленные лапы твердо стояли на земле. Хвост недовольно поддергивался из стороны в сторону. «Седлай!» — прорычал маг. «Ничего не умеете!» — сплюнул старик. «Держи, ящеры и смотри, как надо!» Перекинув через спину седло, Шасомя ловко застегнул подпруги и, пнув бок животное, затянул их как следует, отчего ящер недовольно фыркнул. Затем старик перебросил через седельные сумки и закрепил их. Довольно прищурившись, старик дохнул перегаром и почесал брюхо. «Благодарю!» — кивнул Ичира, взметнувшись седло. «Проваливай давай!»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 Он планировал навестить родную деревню, а затем спуститься по Орону к морю. Устье и реки в любом случае посещают пираты, а устроиться на корабль он сумеет. и Ичиро гнал до самого рассвета, пока ящер не начал тяжело дышать. Тогда Макс вернул с дороги и углубился в лес. Остановившись на небольшой опушке, он привязал животное и ослабил ремни. — Отдыхай, дружище! — хлопнул ящера по холке маг. — Нам предстоит дальняя дорога. Ящер покосился на Ичиро и тихо прошипел, быстро высовывая язык из пасти. Достав из сумки хлеб и кусок мяса, мак начал с аппетитом жевать его. К несчастью, воды не было, и поэтому приходилось проталкивать куски на сухую. Набив брюхо, Ичиро прислонился спиной к дереву и зевнул. Хотелось спать, но он пересилил себя и, встав на ноги, потянулся, прогоняя сонливость. Дав время отдышаться ящеру, мак подтянул ремни и вновь отправился в путь. Ичиро решил не выезжать на тракт и двигаться вдоль реки. Тем более, путь ему был знаком. Он даже видел в этом некоторую иронию судьбы. К вечеру Ичиро подъехал к берегу реки.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 Затем разжег костер, обложив его камнями и, бросив плащ на сырую землю, прилег возле жаркого пламени. Ставить охранные чары он не решился. Незаметно для себя он уснул. Проснулся мак от холода. С реки ощутимо тянул прохладный ветер. Проникая под одежду ледяными пальцами, он вызывал противную мелкую дрожь. Поднявшись, мак поприседал, разгоняя кровь по жилам,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 выглянуло жаркое солнце и чира сбросил плащ наслаждаясь благодатным теплом с этого момента погода установилась отличная, и путешествие пошло веселее маг ел спал а на утро двигался дальше цель становилась все ближе через несколько дней чира создал малого воздушного голема существо не знало усталости и не нуждалось во сне подпитываемой тонкойэнерг эфира Он стал отличным дозорным в ночное время. К концу третьей недели исхудавший и озлобленный мак выехал к Шагоа. С небольшого взгорка деревня была словно на ладони. Хлипкие хижины, построенные из бамбука и обмазанные глиной, ровными рядками стояли на излучине реки. Большинство жителей отсутствовало. Поля требуют пристального ежедневного внимания, и поэтому деревня выглядела полупустой. Лишь редкие стайки детей носились по улицам, поднимая кучи пыли. Осмотрев окрестности и не увидев ничего подозрительного, маг пынул ящера, и тот начал спускаться с возвышенности. Обогнув первую мазанку, и чира остановил ящера и свистнул мальчишек. Все с готовностью подбежали, с любопытством рассматривая гостя. — Где ваш староста? — наклонился к мальчишкам Ичиро.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 Ичиро проехал по улице и, остановившись возле ворот, спрыгнул с ящера. Привязав животное, он подошел к запертому входу и, зло скривившись, использовал воздушный кулак. Двери вынесло, и, кувыркаясь в полете, они полетели во двор. Ичиро неспешно шел к дому старосты, позади него двигался голем. «Что тут происходит?» Дверь распахнулась и показался Кайджо.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 Один осмелился и попытался уколоть мага, и Чиро узнал двух из них. Это были подручные кайджо, привязывающие Тану к бамбуковому колу. Просто отлично! гнев ударил в голову, и маг, выхватив клинок, атаковал крестьян. Три взмаха, и скулящие палачи выронили кишки на землю. Детвора, столпившиеся у ворот с воплями, бросилась прочь. «Помучайтесь перед смертью!» Ичиро носком сапога вытянул кишки из живота завывающего крестьянина. «Полукровка! Ты сдохнешь в мучениях! Ты ответишь за содеянное!» Кайджо бешено орал, брызгая слюной. В углах рта скопилась пена. От его криков она срывалась вниз, безобразными пятнами пачкая джигату грудь.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 Поскуливая от боли, Кайджо прикрыл рану на голове. «Мы сможем договориться!» «Лежи!» — ткнул сапогом в лицо ичира «Что?» — непонимающе перевел речь староста. «Я сказал, вылежи мне сапоги, болван!» — ухмыльнулся ичира «Если тебя вырвет, я оторву второе ухо!» Кайджо перевернулся на живот и лизнул сапог, очищая его от крови и внутренностей крестьянина. Его затошнило, но он смог проглотить Блевотину обратно. «Довольно!» — через минуту пнул старосту мак. «Пора приступать к основному действию». Староста сплюнул кровь с осколками зубов и попытался отползти подальше. «Ну куда ты спешишь?» Ичиро прошелся и сорвал увиденную веревку с крюка. Веселье только началось. Стянув джо ноги, он перебросил веревку через перекладину на воротах и подвесил его. «Повиси пока», — потрепал мак щеку старосты. «Мне нужно подготовить ритуал». «Тебе конец», — невнятно пробормотал староста. «Что?» — расхохотался ичира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 его лицо исказилось в гримасе отчаяния но ну, понял теперь никто не остановит меня ответил ичира а тебя я подарю страшу Кайджо протяжно взвыл и начал извиваться словно червяк на рыболовном крючке ичира отправил голема к стене а сам взмахом руки расчистил двор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 От ладони ринулись синие ручейки, и вскоре линии печати окутали голубые всполохи. От ворот послышались крики. Дети привели взрослых с полей на помощь Кайджо. «Отлично!» — усмехнулся ичира «Вы-то мне и нужны». Толпа хлынула во двор, и передние ряды затормозили, увидев Ичиро. «Он маг!» — испуганные шепотки полетели по толпе.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 Ичиро недовольно скривился. Кайджо тоже потерял сознание. Нет, этот ублюдок должен видеть все от начала до конца. Поставив палец в голове старосты, маг прошептал заклинание. Кайджо закашлялся и приоткрыл глаза. С помощью телекинеза Ичиро подтащил пять тел и уложил их вокруг печати головами к шипам.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 «Ярость ослепила меня, ведь ты убил внука!» «О, ты решил разжалобить меня!» Голос Ичира напоминал свист северного ветра. «Любовь и жалость — это слабость. Теперь-то я понимаю слова отца, неустанно повторявшего, что род превыше всего». Шамая подтвердила его слова. Уже тише добавил маг. будто рассуждая с самим собой. «Я, как последний выживший, должен был посвятить все силы восстановлению рода, не отвлекаясь на несущественные мелочи. Тогда, возможно, все сложилось бы по-другому. «Кайджо, я пообещал отомстить тебе за смертаны громче произнес Эчиро и обернулся. «А я держу свое слово, так что скули погромче». «Твоего плесогреют мою душу!» Оставив изрыгающего проклятия старосту за спиной, маг пошел к кругу. «Атурасад, Шинками! асур Левейбо! ким тра Самуни, Страж, Хэнго! Страж, Хэнго! Асташ, Шингаема, Сатуорри! Страж, Хэнго!» Считая заклинания, Ичиро начал двигаться вокруг печати, аккуратно прокалывая макушки черепов крестьянам. Алая жидкость засочилась из жертв и, всасываемая шипами, устремилась по линиям фигуры. Печать запульсировала, словно гигантский паук, высасывающий кровь и энергию из жертв. Три тела, лежавшие в вершинах треугольника, захрустели и начали разлагаться, превращаясь в невесомую дымку.